2013 год. Пайпер Лу позвала Пайпер, занося в трейлер сумку, полную розово-сиреневых вещей. Девочка сидела за кухонным столом и намазывала хлеб шоколадным маслом. Схватив в аптеке первый попавшийся ректальный термометр, Пайпер вернулась к Марго. Сестра спала. Тогда Пайпер сложила покупки на полу у кровати и оставила записку. Посижу с Лу, а потом Фокс Крофт. Буду к ужину. Это твой обед, спросила Пайпер. На Лу была та же одежда, что и в прошлый раз, волосы спутались. Лу сложила вместе два намазанных кусочка хлеба и улыбнулась. Тебе сделать? Нет, спасибо. А где тётя Кристал? Слегка нахмурившись, Лу откусила бутерброд. Не знаю. — сказала она с полным ртом. По подбородку стекал шоколад. — Уже ушла? — Ага. — Правда. Когда? — спросила Пайпер. — Утром. Она на меня разозлилась, сказала, что отдаст меня социальным службам. — С чего это вдруг? Лу пожала плечами. — Наверное, из-за Рея. — Из-за Рея? — Они повздорили, — кивнула Лу. — Из-за меня. — Из-за меня. Он не хочет, чтобы я жила здесь. Говорит, здесь места мало, поэтому вчера ночевала у друга. Внутри у Пайпер всё скрутило от мысли о том, что двое взрослых вели такой разговор при девочке. Как сказать подобное ребёнку прямо в лицо? Как Кристал вообще могла об этом подумать? У Лу ведь больше никого не осталось. Давай-ка я попробую ей позвонить, Пайпер улыбнулась и достала телефон. Она набрала номер Кристал, но звонок переключился на голосовую почту, пришлось оставить сообщение. Я приехала. А вы вроде собирались уйти в час, а Лу говорит, что всё утро была одна. Позвоните мне, пожалуйста, отрывистым тоном сказала Пайпер. О, Кристал теперь будут неприятности, спросила Лу. Нет, детка, просто зря она оставила тебя одну. Мне тут не нравится. Я хочу домой, к маме. Пайпер обняла девочку и поглаживая спутанные волосы, прижала к себе. Понимаю. Так они просидели несколько минут. Лу шмыгала носом, уткнувшись Пайпер в плечо, а Пайпер всё думала, как же помочь этой бедной девочке. Ладно, наконец сказала она, когда Лу выпустила её из объятий и стала вытирать покрасневшие глаза. Давай посмотрим, из чего тут можно приготовить нормальный обед. Анна заглянула в шкафчики и нашла только консервированную фасоль, макароны с сыром быстрого приготовления, попкорн для микроволновки и запылившуюся коробку с смесью для выпечки. "Любишь макароны с сыром?" ага, кивнула Лу, продолжая есть свой шоколадный бутерброд. Готовя пищу, Пайпер болтала на самые нейтральные темы, которые только могла придумать. Как в детстве она тоже любила макароны с сыром, какая хорошая стоит погода, как сильно Вермонт отличается от Лос-Анджелеса. Потом она прибиралась на кухоньке, а Лу поглощала липкие оранжевые макароны с таким аппетитом, будто не ела целую неделю. Не хочешь искупаться, а потом надеть что-нибудь чистое, предложила Пайпер. Я принесла твои вещи. У тебя столько красивой одежды. Девочка с благодарностью кивнула. Пайпер 15 минут отскребала ванну, прежде чем решилась посадить туда Лу. Девочка ждала в коридоре, а Пайпер продолжала болтать, скрывая отвращение. Наконец она набрала горячей воды, достала мыло и шампунь, под раковиной даже нашла персиковая пена для ванны, а Лу выбрала вещи, которые наденет после купания. "Зави, если что", сказала Пайпер и закрыла дверь. Она снова позвонила Кристал. Трубку не брали. Пайпер не стала оставлять ещё одно сообщение, а вместо этого зашла с телефона в интернет, чтобы найти номер гостиницы, где работала Кристал. Администратор сообщила, что та на работе не появлялась. Когда она всё-таки объявится, передайте, что она уволена. Менеджер жутко зол и уже ищет новую горничную. Отлично. Просто отлично. Как ты там? спросила Пайпер через дверь. Поможешь мне вымыть голову? Конечно. В ванной стоял запах искусственных персиков. С мокрыми волосами и под слоем пены девочка напоминала какое-то милое морское существо, вроде маленькой выдры. Пайпер встала на колени, вылила на руку немного шампуня и начала втирать его в волосы Лу. Смываем. Лу окунулась под воду и смыла шампунь. Теперь бальзам, а то все волосы спутались, сказала Пайпер и втёрла густую массу в голову девочки. Подождём минутку. Ополоснув руки в грязной воде, она вытерла их полотенцем. Лу потрогала свои волосы, смазанные молочно-белым бальзамом. На руке и запястье у девочки были синяки. Что у тебя с рукой? спросила Пайпер спокойным тоном. Ничего, ответила Лу, пряча руку под пену. Милая, ну покажи мне. Пайпер присела на корточке у края ванны. Девочка резко покачала головой. Тебя кто-то обидел? Кто это сделал? Всё это время Ло была в штанах и футболке с длинными рукавами, хотя все ровесники уже бегали в майках и шортах, радуясь теплу. Зима в Вермонте бывает морозной и затяжной, поэтому жители сбрасывают лишнюю одежду, как только погода меняется к лучшему. Тебя Кристаллу дарила Лу снова качнула головой. «Точно?» «Это не она», — ответила Лу, глядя на оседающую пену. «А кто?» «Рэй?» У Лу задрожала нижняя губа. Она нырнула в ванну так, что на поверхности осталось только лицо. «Мама», — сказала она. «Это мама». Лу вдруг полностью ушла под воду, и у Пайпер мелькнула мысль, что малышка хочет захлебнуться. «А?» Наконец Лу поднялась из-под воды и, напивая, стала сгребать руками пену. Пайпер на подкашивающихся ногах вышла из ванной, тихо прикрыв за собой дверь. Руки дрожали, во рту совсем пересохла. Очевидно, Эмми на самом деле была чудовищем. Чудовищем, способным ударить ребенка, способным на убийство. После ванной Пайпер помогла Лу распаковать сумку, И девочка увлечённо рассказывала, где ей купили каждую вещь и мягкую игрушку. Пайпер сделала попкорн в микроволновке, и они вместе посмотрели мультики, сидя на диване. Ближе к 5 часам Пайпер вышла из комнаты, чтобы позвонить сестре. Чёрт, Марго, что мне делать? Кристалл куда-то пропала. Рэйя этого тоже нигде нет. Я даже его фамилии не знаю. Не могу же я оставить её здесь одну. Она говорила из кухни, а в гостинной на всё орал телевизор. На экране похожие на суши персонажи жуткого мультфильма мутузили друг друга. "Привози её сюда", предложила Марго. "Составит мне компанию, пока ты поедешь в дом престарелых. А когда вернётся Джейсон, мы что-нибудь придумаем. Он наверняка в курсе, как связаться со службой защиты детей. Её же отдадут приёмным родителям", возразила Пайпер. А разве плохо жить в хорошем доме с заботливыми людьми? Просто это так несправедливо. И что, пусть остаётся в трейлере? Пайпер промолчала. Если у тебя есть идеи получше, я слушаю, сказала Марго. Я возьму её с собой в Калифорнию. Там она будет в безопасности, найдём психолога, чтобы помочь ей справиться с травмой. Девочка заслуживает хорошей жизни, мысленно проговорила Пайпер. Просто забирай её из этой дыры и вези сюда, а потом разберёмся. Ладно, ответила Пайпер, уже едем. Час спустя Лоси дела, скореетив ноги на кровати Марго, и учила её играть в сумасшедшие восьмёрки по новым правилам. Четвёрка пропуск, увлечённо объясняла девочка, деловито разложив карты веером в руке. Ей нравилось учить взрослых чему-то новому. «Я хожу, а следующий игрок пропускает ход. После королевы меняем направление хода. Если кладешь валета, следующий игрок набирает четыре карты. Понятно?» «Вроде да», — сказала Марго. «Давай начнем играть, а в процессе будешь мне подсказывать, хорошо?» Лу с радостью закивала. «Я точно могу оставить вас на пару часов», — спросила Пайпер. «Джейсон приедет не скоро?» «На шестом шоссе серьезная авария. Перевернулся тракторный прицеп». Марго ничего не сказала ему про Лу, решив, что в разговоре по телефону он наверняка разозлится. Однако, увидев эту прелестную девочку, все поймет. Пайпер оставила в трейлере записку. «Увезла Лу к моей сестре Марго. Хилстед Роуд, 185. Ниже добавила домашний номер Марго и Джейсона, свой мобильный и еще большими буквами «Позвоните мне». Последние два слова она подчеркнула — Мы справимся, сказала Марго. Правда, Лу? Девочка кивнула. После купания Пайпер расчесала её и заплела косичку. От волос ещё немного пахло персиком. Лу надела джинсы и розовую кофту с длинными рукавами и значком Мира на груди. Марго была по душе компания девочки, да и Лу она сразу понравилась. Лу радостно завопила, почувствовав, как толкается в животе ребёнок Марго. Купить пиццу на обратном пути предложила Пайпер. Пепперони, прошептала Лу. Пепперони так пепперони. Мне, пожалуй, только салат, сказала Марго. Не поверишь, но я до сих пор сыта твоим завтраком. Ладно, я поехала, вернусь через часок. А ты куда? спросила Лу, глядя на Пайпер из завеира карт. Надо навестить давнего друга. Она решила не говорить о том, что едет к её бабушке, Лу с Роуз очень сблизились, но неизвестно, что стало с их отношениями, когда Роуз заболела. Не стоило напоминать девочке о ещё одном родственнике, которого она потеряла. Передавай ей привет, с улыбкой сказала Лу, и на мгновение Пайпер с ужасом показалось, что девочка и так в курсе, кому она собирается и зачем.